Подойдя к аномалии на то же расстояние, с которого были выпущены катера, линкор отстыковал эсминец и погруженный на него экипаж запустил двигатель. Внимательно наблюдая за эсминцем в тактический монитор, Алькас никак не мог отделаться от мысли, что что-то упустил. Но время шло, а эсминец, миновав оставленный здесь катер, продолжал двигаться. Попросив связиста переключить канал на внешние камеры эсминца, Ксеноброн внимательно вглядывался в странное мерцание пятна аномалий Наконец Каппер достиг этой странной завесы, и камеры на несколько минут померкли. Когда на экране монитора снова возникло изображение, Алькас невольно вздрогнул. Прямо на эсминец стремительно двигался корабль неизвестных. Очнувшись от истошного крика, прозвучавшего в наушнике его гарнитуры, Ксеноброн во весь голос приказал. «Канонеры эсминца, объединенный залп из всех орудий, после залпа поднять щит». Глядя, как камеры корабля вспыхнули ярким свечением, алька мысленно отметил слаженность и скорость, с которой действовали мягкотелые. Дальше изображение в камерах снова стало расплывчатым из-за силового щита, но Ксеноброн успел заметить, как корабль противника выстрелил в ответ. Очередная вспышка снова ослепила камеры. Проклиная все на свете, Алькас пытался рассмотреть повреждения, полученные кораблем неизвестной расы. В этот момент, не дожидаясь его команды, экипаж эсминца открыл беглый огонь по кораблю противника. Понимая, что уже совсем не контролирует ситуацию, Алькас успел только спросить, ведется ли запись боя. Получив утвердительный ответ, он выждал еще минуту и громко приказал. «Эсминец, возвращайтесь. Отходите под прикрытие линкора». Продолжая огрызаться, капер начал медленно двигаться обратно к пятну, когда где-то сбоку полыхнула нестерпимая по своей интенсивности вспышка и связь с эсминцем прервалась. Зарычав от злости, Алькас развернулся к дежурной смене канонеров, во весь голос заорав. «Огонь из всех орудий по тому кораблю! Уничтожьте его!» Канонеры стремительно замолотили по клавишам, и через несколько ударов сердца огромный линкор ощутимо вздрогнул. Алькас не видел результатов этого залпа. Канонеры проводили наведение орудий по предполагаемой траектории движения корабля, исходя из уже имевшихся данных. Но, как это было неудивительно, но залп не прошел зря. замерцающий мерцающей аномалий аномалии полыхнула очередная вспышка, и вся дежурная смена радостно вскрикнула. Есть! Один из кораблей противника был уничтожен. Но не успела их радость достигнуть апогея, как из пятна появилось сразу пять небольших кораблей. Не сводивший с монитора глаз Алькас успел вовремя отреагировать, приказав поднять щит. Навигатор едва успел нажать нужные кнопки, когда освещение в рубке заметно упало от навалившейся разом перегрузки. Появившиеся корабли открыли по линкору беглый огонь. Забыв про веселье, канонеры тут же принялись наводить орудия линкора на появившиеся цели. Дождавшись, когда интенсивность огня стихнет, Алькас сбросил беглый взгляд на индикатор накопителей и, нажимая на кнопку отключения щита, скомандовал «Залп из всех орудий». Он недаром гордился выучкой своего экипажа. Едва только погас силовой щит, как канониры дружно нажали кнопки открытия огня. Три из пяти кораблей исчезли в ярких вспышках взрывов. Один, вдруг развалившись на три части, медленно начал отлетать в сторону от пятна аномалий, а последний, закрутившись вокруг своей продольной оси, окутался кристаллической пылью какого-то газа. Малым ходом вперед, приготовить магнитные захваты – «Абордажной команде полная готовность», — зарычал Алькас, не сводя глаз с медленно вращающегося корабля противника. «Вы хотите взять их на абордаж, генерал?» — осторожно уточнил навигатор. «Не только. Я хочу притащить на базу весь этот корабль. Мы должны знать, с кем воюем», — резко ответил Алькас. Линкор медленно приблизился к подбитому кораблю, и навигатор, что-то быстро проверив на выведенных данных, мрачно сказал. «Генерал, прежде чем использовать захваты, нам придется как-то остановить это вращение. В противном случае он оторвет нам манипуляторы». «Ты уверен?» – спросил Алькас, резко помрачнев. «Совершенно. Его масса, помноженная на скорость вращения и ускорения. Наши захваты не рассчитан на такую нагрузку. Он просто намотает их на себя и оторвет», – решительно заявил навигатор. «Боюсь, нам придется оставить его здесь». «Никогда», – рявкнул Алькас, развернувшись к канонирам приказал. Канониры левого борта, одиночный выстрел. Рассчитать траекторию так, чтобы заряд прошел по касательной против вращения вражеского судна. Ну, генерал, а если оно не выдержит? Растерянно ответил навигатор. Выстрел по касательной должно выдержать. Огонь по готовности. Прорычал Алькас, снова разворачиваясь к тактическому монитору. Старший канонир, быстро набрав на компьютере нужную информацию, еще раз проверил исходные данные и чуть помедлив ткнул клавишу ввода. Короткий импульс ударил вращающееся судно прямо посредине корпуса, зацепив борт краем силового луча. Прекратив вращение, судно противника начало медленно дрейфовать в сторону от линкора. Малым ходом вперед. Догнать его и взять магнитными захватами. — А если они попытаются взорвать свой корабль? — неожиданно спросил навигатор. — Мне надоели твои вопросы, Ксенос, — рявкнул в ответ Алькас, хватая его за плечо. «Ты будешь делать то, что я тебе прикажу, или отправишься в рабские загоны?» Напуганный его яростью, навигатор сжался, спасая горло от звонко щелкающих клыков ксеноброна. В таком состоянии он видел своего командира впервые. Отпустив паникера, Алькас медленно выпрямился и, взяв себя в руки, добавил. «После захвата манипулятора не убирать. Включить силовой щит на 60 единиц мощности. Канониром держать захваченный корабль под прицелом. В случае попытки освободиться или выстрелить, открывать огонь». Рядом с бортом растерялся старший канонер. «Наша броня не настолько слаба, чтобы не выдержать такой взрыв», – подумав, ответил Алькас. Понимая, что решение принято и оспаривать его бесполезно, офицеры дружно вернулись к своим прямым обязанностям. Убедившись, что все его команды поняты и выполняются правильно, Ксеноброн вышел из рубки и, пройдя в свою комнату, первым делом встал под душ. Потовые железы в минуту опасности выбрасывали в складки шкуры огромное количество жидкостей, что позволяло ксеносам избежать натираний и трещин в особо уязвимых местах. И теперь Алькас просто слышал свой собственный запах, который продолжал будоражить ему кровь. Смыв с себя напряжение боя, он тщательно смазал шкуру смягчающим гелем и, почувствовав себя обновленным, медленно опустился в кресло. Теперь ему нужно было понять, что делать дальше. В том, что все добытые трофеи у него немедленно отберут, он даже не сомневался. В принципе, вся эта затея была реализована именно для того, чтобы техножрецы смогли дать четкий ответ на прямой вопрос. Кто это такие, зачем пришли и как с ними воевать? Будучи честным перед самим собой, Алькас и сам не ожидал, что его экспедиция принесет подобные плоды. Все, чего он добивался, это знание об оружии и вооружении противника, а также об их тактике ведения боя. Но додумать он не успел. Дверь каюты без стука распахнулась, и рабочие особи осторожно ввели в каюту верховного техножреца линкора. Тяжело переставляя ноги, верховный добрался до соседнего кресла и, опустившись в него, мрачно проворчал. «Да простит меня дух машины, но это не жизнь». «Ты мог бы и не приходить сюда», — пожал плечами Алькас. «Прислал бы одного из своих послушников, и я пришел бы к тебе сам». Торопился поздравить великого генерала с очередной победой, ехидну усмехнулся Верховный. «Перестань», — скривившись, отмахнулся Ксеноброн. «Тебе лучше меня известно, что это только начало. Лучше скажи, как ваше сословие собирается изучать эту штуку». «Как обычно, методом проб и ошибок», — тихо рассмеялся Верховный. «И как много информации можно получить таким образом, и, главное, как долго продлится такое изучение?» «И а ты куда-то торопишься?» и «Я не молодею, Верховный, и очень скоро меня, так же, как и тебя, ожидает отставка. С только разницы что твой опыт очень важен для Империи, а мой нет». «Это кто тебе такое сказал?» – удивился Верховный. «Толковых боевых офицеров всегда хватает», – отмахнулся Алькас. «И не надо рассказывать мне, что это не так. Иногда я словно чувствую, как они дышат мне в затылок, торопясь сделать карьеру и занять мое место». У тебя приступ паранойи или просто воображение разыгралось, справившись с удивлением поддел его верховный? Скорее просто устал, не принял шутки Алькас и спустив тяжелый вздох. Понимаю, но теперь у тебя будет время отдохнуть. Постарайся пока воздержаться от любых изобретений и предприятий, хотя бы до тех пор, пока мы не разберемся с твоей добычей. Что-то не так, насторожился Алькас, уже успевший как следует изучить этого странного советника. Приходи после ночной смены в молельный зал ответил Верховный, медленно прикладывая коготь к губам. Сообразив, что он пытается сказать, Ксеноброн молча кивнул и осторожно сменил тему. «Не знаешь, как долго меня продержат на границе?» «Это знает только Верховный Управляющий», усмехнулся Техножрец. «А вообще, послушай доброго совета. Не рвись на твердь. Для тебя будет лучше подольше оставаться в пространстве». «Прости», — возмущенно вскинул Сальказ. «Прощаю». Усмехнулся в ответ Верховный, снова повторяя свой жест. Окончательно растерявшись, Ксеноброн вскочил на ноги и, буквально принюхиваясь к переборкам, принялся искать прослушивающее устройства. «И долго ты так скакать собираешься?» – иронично спросил Верховный. «Пока не найду эту гадость», – зарычал в ответ Алькас, продолжая обшаривать каюту. «Успокойся, не все так просто», – вздохнул Верховный. «Научись ждать, генерал». Поверь старому техножрецу, иногда это бывает очень важно. Взяв себя в руки, Алька свернулся на свое место и, вонзив когти в подлокотнике кресла, тихо прошипел. Ненавижу шпионов. Вечером поговорим, — ответил Верховный несколько резче, чем это требовалось. Потом, тяжело поднявшись, он осторожно шагнул к дверям. ждавший его в коридоре рабочие особи аккуратно подхватили его под руки, помогая сесть в носилки. «Не забудь, мы будем ждать тебя в молельном зале», повторил Верховный, жестом приказывая носильщикам начинать движение. Сообразив, что разговор предстоит серьезный, Алькас заставил себя успокоиться и набраться терпения. В данной ситуации главным было то, что ему удалось провести, пожалуй, главную в своей жизни операцию, и теперь оставалось только дождаться результатов исследований его добычи. С аппетитом пообедав двойной порцией искусственного протеина, Он вернулся в свою каюту и, уютно устроившись в своем спальном месте, принялся ждать сигнала к ночной смене. Когда сигнал смены вахты отзвучал и в коридоре стихли тяжелые шаги вахтенных офицеров, Алькас не спеша поднялся с кровати и, от души потянувшись, вышел из каюты. Пройдя уже известной дорогой, он добрался до потайной двери и, увидев стоящего рядом с ней младшего техножреца, одобрительно кивнул. Его действительно ждали. Техножрец, почтительно поклонившись, Быстро набрал на клавиатуре код и, дождавшись, когда кусок переборки отойдет в сторону, тихо произнес «Вас ждут, генерал?». Не ожидавший такого доверия, Алькас сумел только кивнуть и решительно шагнул в узкий коридор. Оказавшись в молельном зале, он быстро осмотрелся и, увидев сидящих за столом техножрецов, решительно направился к ним, не забыв поклониться алтарю. Наблюдавшие за ним техножрецы быстро переглянулись, но промолчали. Не понимая, что это значит, Алькас настороженно остановился у стола и, обведя собравшихся внимательным взглядом, тихо спросил. «Я должен готовиться к чему-то плохому?» «С чего ты взял?» — откровенно удивился Верховный, не ожидавший такого вопроса. «Вы смотрите на меня, молчите, переглядываетесь. Что еще я должен подумать?» «Все не так плохо», — усмехнулся Верховный, топорща шейный гребень. «Просто каждый из нас, глядя на тебя, пытается понять». Как случилось, что это именно ты придумал способ добраться до врага и воплотить этот план в жизнь? А это так плохо? Не понял Алькас. Это хорошо, но не всегда. Что значит не всегда? Окончательно растерялся Алькас. Ты сумел сделать то, чего не мог до тебя сделать никто. Но теперь для тебя же будет лучше ненадолго притихнуть. Во всяком случае до того момента, пока мы не поймем, с кем имеем дело и чем они воюют но почему?» — еле слышно прошипел Алькас, не веря собственным ушам. «Потому что далеко не всем ксеносам нравится твое рвение, и среди них есть даже те, кто по своему статусу проживает на Тверди. Приказ Верховного Управляющего о твоем переводе на границу был совсем не случайен. Это попытка спасти тебя от гибели в схватке чести. Придержи свою ярость, ксеноброн, здесь она тебе не поможет», — добавил Верховный, — Заметив, как напряглись пальцы генерала, растопырились огромные когти. «Если ты помнишь, я никогда не давал тебе плохих советов. Буквально несколько стандартных часов назад ты сам сказал, что чувствуешь, как тебе дышат в затылок. И ты был прав. Твоя стремительная карьера стала предметом зависти многих тупых карьеристов. А это значит, что от тебя попытаются избавиться, так или иначе». С этой минуты рядом с тобой постоянно будет находиться один из наших младших адептов, специально подготовленных для подобных случаев. «Мне, ксеноброну Альказу, генералу армии Ксены, нужен телохранитель?» – переспросил Альказ, не веря собственным ушам. «В данной ситуации, да», – жестко отрезал Верховный, жестом отметая все возражения. Покорно вздохнув, Альказ тяжело присел на пустующий стул готовясь к долгому и сложному разговору. Перелет до неизученной звездной системы с учетом ухода в подпространство занял у трех крейсеров три недели. Привычные к долгим перелетам разведчики коротали время в спортзале и на стрелковых симуляторах. Полюбоваться на это зрелище частенько собирались все свободные от вахты матросы. Входившие в состав экспедиции медведи нередко пытались повторить результаты, показанные пенсионерами, но очень скоро отступались. На все вопросы молодых бойцов разведчики только пожимали плечами, ссылаясь на особенности подготовки. Медведи постарше, уже имевшие опыт общения с драконами, только посмеивались, глядя на потуги молодых сослуживцев. Но когда уже начавшие звереть от скуки разведчики довели симулятора до замыкания логических цепей, в дело вмешался капитан корабля. Узнав о гибели дорогостоящего имущества, он в сердцах потребовал от разведчиков написать рапорт, в котором объяснялась бы причина порчи оборудования. После двух часов мата, хохота и тихих переговоров Егоров получил на руки рапорт, после прочтения которого вся вахтенная смена с интересом выслушала высказания капитана о разведчиках, их образе жизни, сексуальных пристрастиях, происхождении и службе как таковой длился этот монолог около четверти часа после чего егоров не ненаденчиво лучшего отправился к драконам выяснять отношения что это спросил он вваливаясь в кают компанию потрясая рапортом охрен у знает бумажка какая то равнодушно протянул андрей едва бросив взгляд на документ это ваш рапорт вы что издеваться надо мной вздумали сволочи рявкнул в ответ егоров а что тебе не нравится спросил влад не обращая внимания на ругань по вашему это рапорт продолжал возмущаться Каперанг. Симулятор сгорел, потому что был дерьмовым. Громко прочел он написанное. Так и есть. Ты просил написать причину, мы и написали. Развел руками Руслан. Мужики, вы хоть понимаете, что сожгли оборудование на пару миллионов рублей? Не кредитов, будь они неладны, а рублей, сказал Егоров, неожиданно успокаиваясь. Ну тогда понятно, с чего они сгорели, усмехнулся Андрей. из чего, не понял Каперанг. «Дешевые были. Наши-то подороже будут», – наставительно ответил разведчик. «Опять издеваетесь?» – спросил Егоров с подозрением, оглядывая всех троих. «Нет, мы правду говорим. Твои симуляторы были рассчитаны на стандартную подготовку армейского спецназа, а мы разведка. мы параметры на максимум вывели, а они все равно не успевают. Вот и сгорели», – пояснил Влад, прихлебывая кофе. «Хочешь сказать, что орудуешь стволом быстрее, чем компьютер на симуляторе соображает?» – не поверил ему Егоров. И не только я, — пожал плечами Влад, — это то еще нашего Стаса в деле не видел. Вот уж с кем бы я не хотел по разные стороны баррикад столкнуться. За ним не то что компьютер, за ним оружие не всегда поспевает. Стас — это который без ног, — подумав, уточнил Каперанг. Он самый. Если бы не проблемы с передвижением, я бы его четвертым в группу взял, — решительно ответил Влад. Растерянно покрутив головой, Егоров смял так называемый рапорт и, швырнув его в утилизатор, мрачно спросил. «Ну и что мне теперь делать?» «Да не переживай ты так. А вообще твой суперкарго сам виноват. Если уж оборудовали корабль по первому разряду, то и симуляторы нужно было ставить разведочные. Параметры всегда понизить можно, а ломаться не будут», ответил Влад, продолжая попивать кофе. «Может, ты и прав», вздохнул Егоров. «Ладно, как-нибудь отбрешемся. Не в первый раз». «Вали все на нас», рассмеялся Руслан. «Разведка на борту – поездка не для слабонервных» вот вот можешь так начальству заявить что для перевозки драконов данные крейсер не предназначены добавил андрей да вас только в рудовозах возить и желательно в бессознательном состоянии чтобы корабль не разнесли огрызнулся егоров ответом ему послужил громовой хохот трехлуженых глоток чего ржете коней стоял и не удержался каппиранг ты сам того не зная только что нам комплимент преподнес Если капитан корабля боится, что три списанных пенсионера ему корабль разнесут, значит, мы еще чего-то стоим, — ответил Руслан. — Стоите, это точно. Знаете, если честно, я, когда про симулятор услышал, ушам своим не поверил. Они же на любые условия боя настроены. А тут три психа на них доигрались до того, что их просто замкнуло. Было чего звереть, — смущенно усмехнулся Капиранг. — На любые, да не совсем, — помолчав, — ответил Влад. — Знаешь, почему именно их замкнуло? Ну-ка, просвети, с интересом кивнул Егоров. Я недаром говорил, что за нами никто не успевает из-за разницы в подготовке. Проводя один и тот же бой, мы постоянно меняли рисунок самого боя, делая то, что обычный боец сделать просто не станет. Вот это отсутствие линейной логики их и добило. Не понял. Хочешь сказать, что влезая в симулятор, вы сознательно делали то, чего ни один нормальный человек делать в бою не станет? Да. Но зачем? Затем, что таким образом мы сами усложняли себе задачу. Это заставляло нас увеличивать скорость стрельбы и необходимость постоянно перемещаться. В этом и заключается главное отличие нашей подготовки от любой другой, пояснил Влад. «Наша служба вообще считается лучшей именно потому, что нас с детства учат все делать не так, как обычно», добавил Руслан. «Лучший в смысле в империи», осторожно уточнил Егоров. «В смысле в обитаемой галактике? С законной гордостью ответил Андрей. «Давно известно. Если сами не справляются, зовут имперскую глубинную разведку. Деньги платят бешеные, а все равно зовут». «Погодите, вы же не наемники», – удивился Каперанг. «Верно. Но компенсировать потери оборудования и затраты на амортизацию амуниции тоже нужно. Да и на наше обучение денег потрачено столько, что и подумать страшно», – вздохнул Влад. «Так что время от времени нас, так сказать, сдают в аренду». «Не знал» ответил Егоров, удивленно покачав головой. Об этом вообще мало кто знает, пожал плечами Руслан. Так что бросай переживать из-за этих железок. Как уже было сказано ранее, на такие корабли нужно добротные вещи ставить, и не ширпотреб. Ну, если что, сами перед начальством оправдываться будете, отмахнулся Егоров, широко улыбнувшись. Можно подумать, что в первый раз дружно рассмеялись разведчики. Их веселье прервало очередное появление вахтенного матроса, Войдя в кают-компанию, молодой, рыжий, как огонь, парень лихо бросил ладонь к пилотке и, дождавшись кивка, копиранга доложил. «Господин капитан первого ранга, средству дальнего слежения обозначили несколько взрывов на дальнем краю искомой системы. Там же обнаружено какое-то странное образование, идентифицировать которое наши специалисты не могут». «Оригинально», – протянул Егор фразом, помрачнев. «Что за взрыв удалось установить?» «Не могу знать, ваше благородие, не сообщили», — ответил матрос, чуть пожав плечами. «Пошли разбираться», — выдохнул Влад и первым шагнул к дверям. «А разведкин, зачем вся эта ерунда?» — удивился Егоров. «Не смеши. Если придется проводить выход, то знать нам нужно все, каждую мелочь», — решительно ответил Руслан, аккуратно подталкивая его к выходу. Добравшись до рубки, господа офицеры дружно склонились над монитором наблюдения, едва не столкнувшись головами. «Что здесь?» – коротко спросил Егоров. «Серия взрывов на самом краю видимости наших сканеров. Похоже, кто-то с кем-то воюет». «А что за непонятное образование?» – влез в разговор Андрей. «Никто не знает. Ничего подобного в нашей базе просто нет. А она – самая полная из всех известных». «Значит, не самая раз нет», – усмехнулся в ответ Влад, продолжая изучать выведенные на экран данные. «Странно. Указание плотности такое, словно это не объем, а какое-то препятствие», добавил он, тыча пальцем в колонку цифр. «Черт, а ведь точно!» – охнул Егоров, проверив данные. «Что думаете?» «А чего тут думать?» – пожал плечами Руслан. «Поехали туда, на месте разберемся». «План война покажет», – поддержал его Андрей старой поговоркой их службы. Отдав нужные команды, Егоров вернулся к монитору и, подумав, приказал канонирам привезти все боевые системы корабля, в состоянии полной боевой готовности. «Не спеши воевать, — остудил его рвение Влад. Давай для начала просто осмотримся». «Кто ж против?» — пожал плечами Каперанг. «Но, думаю, готовность лишней не будет». «Тоже верно?» — задумчиво кивнул Влад, продолжая рассматривать выведенные данные. «Ты чего?» — насторожился Руслан. «Похоже, кто-то там основательно кого-то плющил. Вот эти метки, кажется, обломки». «С чего ты взял?» — не понял Андрей. «Скорость движения. Она явно связана с массой объекта и затихает по мере удаления от эпицентра взрыва». «Так и есть», — подтвердил его слова-навигатор, быстро проведя нужные расчеты. «Выходит, нам есть чем там поживиться», — усмехнулся Андрей. «В каком смысле?» — не понял Егоров. «Хапнем обломки как следует пороемся в них. Тогда и станет понятно, кого там плющили и каким оружием их долбили», — пояснил Влад. Еще через шесть часов маленькая эскадра подошла к месту столкновения, и крейсеры, встав боевым ордером, приготовились к приему всего, что сумеют подтащить маленькие, юркие исследовательские капсулы. В каждую из таких крошек усаживались два человека, пилот и техник. Длинные манипуляторы с магнитными присосками и напоминающими клешни рака захватами развивали усилия до 10 тонн и способны были выполнять роль буксирных фалов. Пять капсул быстро догнали странные обломки, затолкав их в трюм флагмана, вернулись на свои места. Для вывода этих крошек в пространство были предусмотрены специальные шлюзы. Команда ученых из состава службы безопасности уже рвалась в шлюз, когда разведчики, решительно отодвинув их в сторону, потребовали от Егорова установить в трюме карантин и ни в коем случае не пускать туда никого до тех пор, пока они сами не изучат найденные обломки. Понимая, что это не просто прихоть, а разумные меры безопасности Каперанг тут же приказал выставить у трюма караул, велев ученым придержать прыть. Облачившись в тяжелые скафандры, которые так и оставались в арсенале корабля после погони за пиратами, разведчики прошли в трюм через наружный люк, таким образом полностью исключив попадание любой инфекции или микроорганизмов в жилые отсеки крейсера. презрительная зрительной фыркании ученых Егоров пресек в зародыше – коротко сообщив занудным головастикам, что эта троица за свою службу повидала столько всякой гадости, сколько сами головастики микробов не видели. Пользуясь тем, что в трюм не закачивали воздух, разведчики не спеша обследовали обломки, попутно пытаясь понять, что на этот раз угодило к ним в руки. С первого взгляда становилось понятно, что обломки не что иное, как остатки какого-то корабля. Но быстро сложив в приблизительном порядке несколько обломков, все трое пришли к одному выводу. Таких кораблей они еще не видели. После короткого совещания Руслан, достав из кобуры плазменный пистолет, с силой оттолкнулся от палубы и по пологой параболи запрыгнул на самый большой обломок. Судя по фрагментам, там могли остаться целыми несколько помещений. Андрей, запрыгнувший следом за напарником, также вооружился и, присев на корточке, принялся страховать его. Влад, тоже достав оружие, осторожно забрался в пролом, пытаясь рассмотреть, чем занят Руслан. Прошло минут десять, когда сосредоточенное сопение в наушнике связи сменилось изумленным матом. Не понимая, что могло вызвать проявление столь бурных эмоций, Влад осторожно потянул на себя какую-то круглую заглушку, очень напоминавшую крышку люка. Издав противный скрип, заглушка тяжело отвалилась, звучно грохнув по металлической палубе. Стоявший по ту сторону открывшегося проема Руслан предупреждающий вскинул руку, удерживая напарника на месте. «Что тут?» – спросил Влад, опуская оружие. «Посвети вот сюда», – ответил Руслан, тыча пальцем куда-то в угол. В голосе опытного разведчика ясно звучало удивление, смешанное с растерянностью. Включив фонарь, Влад осветил указанное место и замер, не веря собственным глазам. Яркий луч высветил странное существо, лежавшее у переборки, словно смятая тряпка. Подойдя ближе, Влад осторожно толкнул ногой конечность и, убедившись, что существо умерло, недолго думая, от души выругался. Услышав его тираду, Андрей заглянул в пролом и, с интересом оглядевшись, спросил «Мужики, вы ругайтесь так, что я даже заслушался, но это совсем не объясняет, с чего такая экспрессия». «Сам посмотри», — фыркнул Руслан, освещая находку. Ответом на это действо стала трехэтажная фраза, от которой оплавилась переборка, у которой лежала находка. «Полностью согласен с предыдущим оратором», — усмехнулся Влад. «Но это никак не приближает нас к решению проблемы под названием «Достань инопланетянина из кучи обломков». «Эта гада сейчас в замороженном состоянии, если начать его пропихивать в дыру, поломаем». «Что не помешало тебе пнуть его?» — не удержался Руслан. «Привычка» — развел руками Влад. «Ты все свои находки пинаешь?» — продолжал смеяться Руслан. «Отвянь», — отмахнулся Влад. «Вылезай отсюда, отправляйся за резаком». Нужно дыру увеличить. Вот так всегда, притворно вздохнул Руслан, покорно выбираясь наружу. Плазменный резак хранился в одном из рундуков, прикрученных к дальней переборке на случай аварии. Вскоре пролом был увеличен до нужных размеров, и разведчики, осторожно подсунув под труп пришельца лист железа, выволокли находку в трюм. Но прежде чем переправлять его в лабораторию, нужно было упаковать тело так, чтобы избежать любого контакта трупа с воздухом в крейсере. Очередной вызов по системе дальней связи застал графа Кудасова во время проведения очередного совещания. Извинившись, граф объявил четвертьчасовой перерыв и, дождавшись, когда подчиненные покинут кабинет, нажал клавишу ответа. Вызов пришел из халифатского сектора. История с ликвидацией банды террористов изрядно затянулась, несмотря на все предъявленные доказательства и попытки Департамента иностранных дел просто купить у местных властей разрешение на проведение силовой операции. В данной ситуации важнее всего было сохранить режим секретности. Поэтому переговоры велись только с несколькими придворными чиновниками Нового Вавилона. Их всех с самого начала предупредили, что если предоставленная им информация вдруг окажется известной кому-то еще, любое их появление за пределами халифатского сектора окажется для них фатальным. Разбираться и выяснять, кто именно распустил язык, служба безопасности Российской империи не станет, попросту ликвидировав всех, кто имел к этому делу непосредственное отношение. В том, что данный ультиматум являлся не пустым звуком, придворные понимали отлично. Провернуть операцию в стиле «свали вину на пиратов или террористов» для одной из лучших спецслужб в Лиге не составляло никакого труда. А если как следует подумать, то гибель некоторых высокопоставленных придворных в прошлом вызывала не самые приятные ассоциации. Так что за тайну этих переговоров можно было не опасаться, но само дело явно зашло в тупик. И вот теперь Кудасов готовился выслушать новости. Говоривший явно знал, с кем имеет дело, но именные звания не называл. Разговор уложился в три минуты, но Кудасов, услышав новость, радостно потирал руки. Объект явно собирался сменить место обитания. А это означало, что все переговоры с властями теряли свою актуальность. Но для того, чтобы сохранить тайну, переговоры следовало продолжать. Поставив задачу, Кудасов отключил связь и, связавшись с секретарем, велел вернуть вышедших офицеров в кабинет. Быстро закончив совещание, он попросил остаться в кабинете начальника оперативного отдела и, закурив устало, спросил. Что у нас с ушедшими крейсерами? Уточнять, о каких именно крейсерах идет речь, было не нужно. Сидевший перед ним полковник, порывшись в своей папке, ответил. Последнее сообщение пришло прошлой ночью, они достигли границ созначной значной звездной системой и теперь должны приступить к изучению существующего там явления. Что еще за явления? Не понял Кудасов. Их туда иных искать отправили, а не явления изучать. Все верно, но члены научной группы настояли, чтобы данная аномалия была изучена до того, как состоится контакт с иными, развел руками полковник. Я не понял, Егоров совсем, что ли, командовать разучился? Зарычал Кудасов. Что значит настояли? «Ваше сеятельство, я передаю только то, что мне сообщили», осторожно ответил полковник, уже всерьез опасаясь за целостность собственной шкуры. «А разведчики чем заняты?» спросил Кудасов, заметно успокаиваясь. «О них в сообщении ничего сказано не было», развел руками полковник. «Они там в объеме совсем с головами, что ли, поссорились?» Снова начал заводиться граф. Схватив гарнитуру связи, он потребовал связать его с эскадрой, мрачно барабаня пальцами по столешнице, проворчал. Всегда считал, что любых ученых нужно в намордниках держать. На что полковник благоразумно промолчал. Услышав ответ, в первым делом потребовал отчет о состоянии дел. Внимательно выслушав сообщение, граф молча отключил связь и, достав из ящика стола початую бутылку коньяка, тихо сказал. «Мало нам было одних иных, так они еще других иных найти умудрились». «В каком смысле?» – растерянно спросил полковник. У аномалии они наткнулись на какие-то обломки, в которых обнаружили тело представителя неизвестной нам расы, но не той, на поиске которой была отправлена эскадра. Хотя какая-то к чертям собачьим эскадра, и какой болван умудрился их так назвать? Это экспериментальные корабли, оборудованные самой современной техникой, оружием и вооружением. Аналогов всему этому просто нет. Командование флота решило, что после возвращения этих кораблей, если испытания пройдут нормально, серия будет запущена, и эти три корабля станут флагманами. «До этого еще дожить надо», — мрачно проворчал Кудасов. э, -э «Как он выглядит?» — не удержавшись, спросил полковник. «Кто?» — не понял граф, думавший о чем-то своем. «Иной. А хрена он знает. Вот пришлют отчет полюбуемся», — отмахнулся Кудасов, отпуская его. Новости оказались настолько ошеломляющими, что графу срочно потребовалось выпить. Плеснув себе на три пальца и стоявшей на столе бутылки, Кудасов залпом проглотил напиток, даже не почувствовав вкуса. Только в желудке заметно потеплело, и мысли стали яснее. Теперь перед экспедицией встала новая проблема. С кем начинать переговоры? С крокодилами или с новыми иными? Впрочем, решать этот вопрос предстояло членам экспедиции и разведчикам в том числе. Указывать им, что делать, сидя в кабинете за много парсек от места события, было по меньшей мере неразумно. Так что теперь ему оставалось только сидеть и ждать очередных новостей. Больше всего в данной ситуации графа беспокоило психологическое состояние разведчиков. Пойди что-нибудь не так, и они сорвутся. А сорвавшись, назначат крокодилов виновными во всех своих проблемах. А это значит, что у крокодилов могут возникнуть серьезные проблемы с населением. Боец глубинной разведки, облаченный в тяжелый скафандр, равнялся по силе уничтожения боевому фрегату, даже если имел при себе только кинжал. Разработанный для самых тяжелых условий обитания Скафандр выдерживал прямое попадание боевого бластера, что равнялось пребыванию в жерле извергающегося вулкана. А если учесть, что сервоприводы скафандра развивают усилий на сжатии около 30 тонн, то любому попавшему в такие клещи придется несладко испустив страдальческий вздох, Кудасов не удержался и в голосах, выругавшись, прошелся по кабинету. Как бы ему сейчас хотелось оказаться там, на крейсере, чтобы самому контролировать каждое движение драконов. Впрочем, контролировать в данном случае, да и вообще в деле, касавшемся действия разведки, было более чем сложно. Эти ребята с самого начала приучались действовать автономно. Плеснув себе еще на два пальца, граф задумчиво покачал в руке бокал. Но выпить он не успел. Зумер коммуникатора заставил ее вздрогнуть и слегка расплескать коньяк. Выругавшись, Кудасов отставил бокал. Вытирая пальцы выхваченной из стола салфеткой, он ответил на звонок. Как ни странно, вызов снова пришел из халифатского сектора. Как оказалось, главный фигурант их расследования вместе со своими ближайшими помощниками погрузился на чартерный шаттлы и собирался отбыть в неизвестном направлении. Услышав, что и транспорт, и экипаж, и все находящиеся на судне одного поля ягоды, Кудасов истол перекрестился и, помолчав, коротко приказал. «Вы знаете, что делать?» «Слушаюсь. Запускаю проект «Вечность», — послышалось в ответ и, говоривший отключился. Выключив коммуникатор, граф задумчиво посмотрел на стоявший перед ним бокал и, вскинув взгляд к потолку, тихо спросил, «Выходит, ты все-таки есть? А если Бог за нас, то кто тогда против нас?» Допив коньяк, Кудасов убрал бутылку в стол и, вызвав секретаря, попросил сварить кофе и принести папку с текущими бумагами. Ему снова предстояло терпеливо ждать результатов работы подчиненных. Но буквально через четыре часа вошедший в кабинет секретарь сообщил, что у орбиты нового Вавилона начавший разгон чартер взорвался. Погибло 30 человек, включая членов экипажа. Новости распространялись по межпланетным СМИ. Теперь оставалось только получить подтверждение от агентов из Халифата. Но спустя еще два часа граф был вызван на доклад к императору. Удивленно покосившись на сообщившего ему о вызове секретаря, Кудасов быстро собрал нужные бумаги и, заперев кабинет, спустился во внутренний двор, где его уже ждал личный глидер. Три бронированные машины вышли на скоростную трассу и, разогнавшись до двухсот километров, понесли в сторону летней резиденции. Встретивший граф Алакей проводил куда Кудаса водоприемный в малый кабинет и, вежливо прикрыв за ним дверь, бесшумно исчез. Секретарь, тут же сообщив императору о прибытии графа, придержал дверь, тихо доложив. — Вас ждут, ваше сиятельство. Благодарно кивнув, Кудаса в широким шагом вошел в кабинет. И сходу, увидев представителей халифатской дипломатической миссии, удивленно хмыкнул про себя. Шустро они прискакали. Неужели этот зверь был на их разведку завязан? Отвесив положенный по этикету поклон, граф выпрямился во весь рост, внимательно глядя на государя. Помолчав, император поднялся из-за стола и, подойдя к окну, негромко сказал. «Нам сегодня сообщили, что на орбите нового Вавилона уничтожен шаттл, на котором летел один из самых известных бизнесменов планеты». Вместе с ним летела его команда, все погибли. Но самое главное, что этим человеком очень интересовалась ваша служба. Что скажете, граф? Ваша работа. Ваше Величество, моя служба не интересуется бизнесменами, только преступниками, и я не совсем понимаю, о каком именно человеке идет речь. Нейтральным тоном ответил Кудасов. Вот об этом, с елейной улыбкой ответил посол халифата, протягивая графу отлично знакомую ему голограмму. Точно такая же в данный момент лежала у графа в папке, с которой он явился на доклад. Бросив на голограмму один короткий взгляд, куда Кудасов достал из папки несколько листов бумаги и, положив их на стол, ответил. Данный гражданин является организатором и руководителем организации террористической направленности, осуществившей взрыв на орбитальном переходе Новомосковска, в котором погибло более 170 человек. Все доказательства по этому делу были предоставлены дивану безопасности халифата три месяца назад. Все переговоры по проведению задержания этого человека были приостановлены вашим правительством. И вы решили действовать самостоятельно, тут же нашелся посол. Согласитесь, это по меньшей мере глупо, пожал плечами Кудасов. Что именно, удивленно уточнил посол. Вести переговоры с правительством о задержании и при этом проводить силовую операцию. Он должен был предстать перед судом, также равнодушно ответил граф. Но вы сами сказали, что переговоры были приостановлены, напомнил посол. «И что? Это далеко не первый раз, когда правительство халифата не торопится с принятием решений. К тому же подготовить и осуществить подобную операцию не так просто, как вам кажется», ответил Кудасов, позволив себе усмехнуться. «Не объяснить, почему?» – спросил посол, заметно помрачнев. «Прежде всего нужно получить информацию о том, куда, когда, а главное, на чем собирается уезжать фигурант». Затем вам нужно подобрать толковую команду, которая знает, как работать в нужном секторе и умеет пользоваться самыми разными средствами уничтожения, после чего вы должны будете обеспечить этими самыми средствами ваших людей. Все это не так просто, а главное, ваша служба безопасности не так плоха, как, возможно, считаете вы сами. Впрочем, всю эту механику вы и сами неплохо знаете. Значит, вы утверждаете, что ваша служба не причастна к этому инциденту? Помолчав, прямо спросил посол. я уже говорил Глупо проводить силовую операцию, ведя переговоры об аресте преступника. «Я видел ваши бумаги», — вздохнул посол. «Должен признать, что работу вы проделали огромную. Наши безопасники и половины не знали. Но все дело в том, что этот человек значился как один из влиятельнейших бизнесменов и благотворителей. Поэтому переговоры о его аресте были приостановлены. Но теперь от нас требуют срочно выяснить, чья это работа и какая служба приложила руку к его уничтожению». «От вас?» — удивился Кудасов. Впрочем, тут нечем удивляться, но, смею вас заверить, моя служба к этому взрыву отношения не имеет. «Что ж, в таком случае нам остается только откланяться», – кивнул посол и, склонившись в церемонном поклоне, покинул кабинет. По пятам за ним семенела какая-то странная серая личность. Император открыл был рот, чтобы что-то спросить, но Кудасов приложил палец к губам, бесшумно выскользнув в приемную и шепотом приказал секретарю срочно вызвать дежурную смену техников из своей службы. Минут через пять трое молодых крепких ребят старательно проверяли сканерами приемную кабинет. Еще через четверть часа глазам изумленного императора было явлено четыре крошечных жучка. «Совсем обнаглели», – проворчал Кудасов, небрежно бросая жучки в стакан с водой. «Не будь у них иммунитета, сожрать бы за эту гадость заставил». «Не буянте, граф», – устало усмехнулся император. «Работа у них такая, а теперь серьезно. Что из сказанного вами этому павлину правда?» Пополам, улыбнулся Кудасов. «Виктор Алексеевич, хотите сказать, что рискнули ликвидировать его прямо посреди их сектора?» Удивился император. «Рискнули. Точнее, проигрывалось несколько вариантов развития событий. И когда подвернулся случай, применили один из запасных планов. Затягивать эту историю больше не имело смысла», — ответил Кудасов. «Ну и ладно. Пришлепнули, черт с ним. Одним мерзавцем меньше будет», — усмехнулся император, махнув рукой. «А что там с делом по-иным?» Группа вышла в искомую точку. Доложили, что столкнулись с еще одной неизвестной расой. Боюсь, нам придется в срочном порядке направить к ним серьезное подкрепление. «Опять затраты?» усмехнулся император, притворно вздохнув. «Можно, конечно, сэкономить, но тогда господа демократы приберут все находки к рукам», – пожал плечами Кудасов. «Ну, эти басни, выиграв, будете моему к значе рассказывать, а мне будете добры выложить данные по этой экспедиции. Как только они у меня будут, ваше величество, – Ответил Кудасов, склоняя голову в вежливом поклоне. «Вот и договорились. Возвращайтесь к своим делам, граф, и держите меня в курсе дела», улыбнулся император, жестом отпуская его. Находка разведчиков произвела на крейсере настоящий фурор. Передав тело иного ученым, бойцы прошли плотную обработку в дезактивационных камерах, после чего на две недели поселились в карантинном блоке. Особой необходимости в этой процедуре не было, но привычка взяла свое. Нарушать этот режим они не собирались ни в коем случае. Развернутая в одном из трюмов крейсера лаборатория работала на полную мощность. Навестивший разведчиков Рашид, стоя за толстым стеклом, поведал им развеселую сагу о том, как научная группа в полном составе билась в экстазе, увидев их находку. Потом тело разморозили и, расправив, обмерили. Как оказалось, иной выглядел очень своеобразно, нечто среднее между медузой и морской звездой. Полное отсутствие костей, хрящей или каких-либо еще твердых образований, способных составить скелет. Только в центре этой самой звезды выступал куполообразный костяной нарост, прикрывавший, очевидно, мозг существа. От кончиков щупальц до этого нароста длина существа составляла около 2,5 метров. Сами щупальца были снабжены короткими кривыми когтями, по два на каждое. Все остальные параметры найдены, что ученые обещали сообщить после вскрытия тела. Узнав у Нюхача последние новости, разведчики снова принялись убивать время. Покидать карантинную палату никто из них не стал бы даже под угрозой смерти. То, что ученые уже вовсю работают с найденным трупом, их не касалось. Достаточно было того, что Влада однажды уже пытались обвинить в гибели десятков людей. В том захвате госпиталь участвовали и его нынешние напарники. Но спустя десять дней их расслабленность развеял сигнал боевой тревоги. Рев базара сорвал разведчиков с коек, заставив их по привычке броситься к своим скафандрам. Еще не проснувшись толком, они дружно врезались в запертую дверь, после чего долго и громко матерились, потирая ушибленные части тел. Вернувшись в каюту, мужчины расселись по койкам и, переглянувшись, мрачно покосились на селектор внутренней связи. Больше всего их угнетала неизвестность. Вскоре, определяясь по едва заметной вибрации смене наклона палубы, они поняли, что крейсер начал движение. Опытные бойцы легко ориентировались по этим едва заметным приметам. Потом по громкой связи была объявлена полная боевая готовность, что означало бой столкновения с противником. Разведчики метались по каюте, словно звери в клетке, но от необдуманных поступков их удерживал знание того, что экипаж крейсера состоял из серьезных бойцов. Спустя три часа был объявлен отбой тревоги, и перед смотровым стеклом их каюты появился сам Егоров. Дружно подскочив к переговорному устройству, разведчик чуть не вынесли переборку, торопясь узнать последние новости. Одобрительно кивнув, Егоров включил связь и, устало потерев глаза ладонями, спросил. «Как вы там, мужики? А что с нами сделается?» — мрачно соронизировал Руслан. «Когда собираетесь и вылезаете из этой консервной банки, для вас работа есть». что это было — быстро спросил Влад. — Нас пытались атаковать. — Кто? — Сородичи того же Мурика, над которым сейчас наши головастики измываются. Черт, будь моя воля, я бы их всех за преднамеренное расчленение посадил. Звери какие-то не ученые, — рассмеялся Егоров. — И как? — оборвал его веселье Андрей. — Что как? — не понял Каперанг. — Чем нападение закончилось? — зарычал начавший терять терпение Руслан. — «Чем и должно было», – пожал плечами Егоров. «Мы тут, а они там, тихие, печальные. Я потому и пришел за вами. Нужно снова в обломках порыться». «Сколько у нас времени?» – быстро спросил Влад. «А сколько вам надо?» – тут же спросил Егоров. «На все про все два часа». «Начинайте, ребята пока самые большие обломки к кораблю подтащат». Ровно через два часа разведчики, проглотив по чашке кофе, Облаченные в тяжелые скафандры тяжело протопали к шлюзу, отведенному под хранилище собранных обломков. Изучение неизвестной расы шло полным ходом. Пройдя через шлюз, разведчики дождались, когда капсулы втащат сюда же собранные обломки и приступили к планомерному осмотру. Но закончить работу им не дали. Уже через полтора часа на их коммуникаторы пришло сообщение от командира корабля, что на корабле экспедиции движется эскадра из десяти кораблей неизвестной конструкции. Что характерно, двигалась эта эскадра не со стороны аномалии. «Очередной контакт», – мрачно констатировал Андрей. «В любом случае, здесь мы в большей безопасности, чем в жилых отсеках», – пожал плечами Руслан, возвращаясь к работе. «Согласен. С контактом пусть командование разбирается, у нас свои дела», – поддержал его Влад и, сменив чистоту, ответил Егорову. «Капитан, мы остаемся работать. С теми калошами вы и без нас разберетесь». «А если бой?» – мрачно поинтересовался Егоров. И чего? Мы в своих пижамках и не такое выдержим, так что занимайтесь своими делами, а про нас не беспокойтесь. Только не вздумайте в трюм воздух подавать, а то завалит на маневре рухлядью, не откопаться будет. Обломки закреплены, так что палубу придется отключить, помолчав, ответил Каперанг. Добро учтем, ответил Влад, отключаясь. Палуба-шлюза ради облегчения работы в невесомости была превращена в один огромный магнит, но для сбережения энергии в подобных случаях она отключалась. Находившиеся здесь же напарники разведчика, понимающе переглянулись, когда при к палубе обломки слегка приподнялись после отключения магнита. «Порядок», – доложил Влад. «Работаем, мужики», – добавил он, переключив канал. Разведчики вернулись к своим делам, но вскоре на коммуникатор скафандра Влада пришел очередной вызов. лесовский привычно откликнулся Влад. «Егоров, парни, вам нужно подняться сюда. Нам пришел вызов от подходящей кадры Судя по всему, эти очаровашки сильно недовольны нашим появлением, и один из них уже зубами лязгает. — А мы здесь при чем? не понял Влад. — Вы уже и намордник на него не можете без нашего участия надеть? — Да этот красавчик вопит, что отлично знает, на что мы способны, и утверждает, будто видел наших бойцов в деле. Вот я и подумал, а не твой ли это старый приятель, с которым ты в поиске познакомился? — Интересно девки пляшут, — задумчиво протянул Влад. — Ну, посмотрим, что это за знаток. Дай сорок минут, нужно дезинфекцию пройти. Добро, мы его пока анекдотами развлечем, усмехнулся Егоров, отключая связь. Пошли, мужики, флотским без нас никак гостей не принять, усмехнулся Влад, первым направляясь к шлюзу. Пройдя полную обработку скафандров, разведчики не спеша поднялись в рубку управления. Вызовов не поступало, и потому они не находили нужным спешить. Но в коридоре у самого порога их перехватил Рашид. «Тот след оставили именно эти твари», – тихо сказал он с короговоркой. Уточнять, о чем именно он говорит, смысла не было. Все собравшиеся отлично его поняли. «Что ты предлагаешь?» – уточнил Влад, догадываясь, что разговор этот нюхач завел не просто так. «Если вы отправляетесь на прямой контакт, я пойду с вами. Ты, Влад, очень восприимчив к ментальному воздействию, а эти твари очень сильные эмпаты. Я должен буду вас прикрыть». «Не хочу спорить, но их слишком много для одного, даже тренированного следователя». Помолчав, осторожно заметил Влад. «Нас готовили к подобным ситуациям», ответил Рашид. «К тому же у меня есть определенные блокировки». «Даже спрашивать не будут, что за блокировки, для чего они нужны», проворчал Андрей, невольно вздрогнув. «Влад давно уже заметил, что разведчик с опаской относится ко всему, что связано с ментальным воздействием». «А если до драки дойдет?» задумчиво спросил он. «Ну, если три опытных дракона не сумеют одного нюхача прикрыть?» «Значит, вы все и вправду пенсионеры», ехидно усмехнулся Рашид, лихо подмигивая разведчику. «Ладно, двум смертям не бывать», кивнул Влад. «Еще скажи безумству храбрых гробы со скидкой, не остался в долгу Рашид». Дружно рассмеявшись, разведчики вошли в рубку. Услышав их смех, Егоров оглянулся и, не удержавшись, проворчал. «Тут гости двери выносят, они над похабными анекдотами ржут». Ответом ему послужил очередной взрыв хохота. Подойдя к монитору связи, Влад бросил на изображение один короткий взгляд и замер, словно прикипев к нему глазами. Находившийся по ту сторону экрана крокодил, смотревшись в разведчика, свирепо оскалил клыки и тихо на грани слышимости зашипел. Никто из находившихся в рубке так и не понял, что именно увидели эти два бойца, но все поняли, что между ними существует какая-то странная связь. «Ну вот и свиделись, красавчик», — тихо произнес разведчик. И от его усмешки шарахнулись даже его напарники».